Глава шестая, продолжение предыдущей. «Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, которые на прерыв проявляли дамы избранного старгородского общества».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 Примечание окружного прокурора. Речь идет о прокуроре окружного суда, учреждение, в ведении которого находилось судопроизводство в нескольких уездах, объединенных в округ. Суд состоял из председателя, товарищей, заместителей председателя, членов суда, в его аппарат входили прокурор с товарищами, канцелярия прокурора, нотариусы, судебные следователи и тому подобное. Конец примечания.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 Примечание. «Башня Эйфеля. Инженер А. Г. Эйфель, год жизни 1832-1923, построил башню в Париже к открытию международной выставки 1889 года, а не 1899 года, потому участие Воробьяниного в спорах, вызванных ее установкой, маловероятно. Будущему предводителю дворянства исполнилось тогда 14 лет. Конец примечания». Вечером в отеле Ипполиту Матвеевичу показали самого Эйфеля, господина среднего роста, с бородкой буланже, цвета соли и перцу в рогатом пенсне. Примечание «с бородкой буланже» ж Буланже. Года жизни 1837-1891. Французский генерал, затем военный министр, носил короткую остроконечную, сливающуюся с усами бороду, окаймлявшую лицо. После поражения во франко-прусской войне Буланже пропагандировал идеи реванша. Политические противники обвинили его в попытке организовать государственный переворот, из-за чего генерал и обрел скандальную известность. Конец примечания».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 Примечание. Ротонду. Итальянская «Ротонда круглая». Длинная женская накидка без рукавов с прорезями для рук, вошедшая в моду с 1870-х годов. Вероятно, названа по сходству силуэта с архитектурной ротондой «Круглой беседкой». Конец примечания. В пахнущем маскательной лавкой париже Молодые люди веселились, шатались по кабачкам, ели пьяные вишни, бывали на спектаклях французской комедии, примечания «Французская комедия комедии францез», созданная по королевскому указу в 1680 году театральная труппа, репертуар которой составляли исключительно французские пьесы. В XIX веке самый консервативный французский театр, отстаивавший традиции классицизма, конец примечания.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 «Едем, милая, домой. Давно пора». Примечание. Проигравший в «Безик» заезжему россиянину. Подразумевается, что Воробьянинов стал жертвой мошенничества. «Безик» — одна из примитивнейших карточных игр, потому шулеры обычно использовали ее для вовлечения новичков. Конец примечания. Старгород был завален снегом. Примечание. Старгород был завален снегом. Так в рукописи. При публикации фраза изменена. Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Вероятно, изменение было обусловлено тем, что описание парижской жизни Воробьянинова и Боур от фразы «Ипполит Матвеевич со своей подругой приехали в Париж осенью» до финальной реплики «Едем, милая, домой давно пора» было изъято при журнальной публикации. Конец примечания.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 С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности, на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на каланчу пушкинской части с на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникшие в районе. Примечание «Колончу, с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, пожар средней величины», В России на пожарных колончах находились специальные круглосуточные посты. В случае обнаружения дыма и огня дозорный вывешивал круглые кожаные шары размером примерно с человеческую голову, так называемые бомбы, посредством которых указывалась часть города, где начался пожар, обозначались интенсивность и размеры возгорания. «Кто горит, Михайло?» – спросил Ипполит Матвеевич Кучера. «Балагуры горят вторые сутки».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 Граф Витте, заключивший Портсмутский мир, и поллит Матвеевич с Горяча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался. Примечание. Витте, Портсмутский мир. Граф Сергей Юльевич Витте, годы жизни 1849-1915, глава российского правительства в 1903-1906 годах, считался либералом, сторонником реформ, в связи с чем был постоянно критикуем монархистами. Витте представлял Россию при заключении Портсмутского мирного договора 1905 год, фиксировавшего поражение в войне с Японией, что также вызывало недовольствие. Конец примечания.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 И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Примечание – дочери состоятельного помещика Петухова. Судя по рукописи, тестю Воробьянинова авторы изначально дали другую фамилию – Осетров. Изменения внесены уже в беловой вариант, конец примечания. Произошло это после того, как отъявленный холостяк – Наехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что безвыгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданное можно было получить за Мари Петуховой, долговязом и кротким скелетом. Два месяца и Полит Матвеевич складывал к подножию кроткого скелета белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства». «Но как твой скелетик?» – нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой полит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего. Примечание. «При можно было получить за Мари долговязым и кротким скелетом. ну как твой скелетик?» – нежно спрашивала Елена Станиславовна. Сохранившееся в рукописи сравнение будущей жены Воробьянинова со скелетом изъято при редактировании для журнальной публикации – «Мари» названа «долговязой и кроткой девушкой». Вопрос же Елены Станиславовны был оставлен, в связи с чем может показаться, что Боур внезапно заинтересовалась «костным строением» Воробьянинова, поскольку в «беловом варианте» нет соответствующей авторской правки, уместно предположить, что причина упомянутых несообразностей инициативы редактора. Конец примечания. Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.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 и полит матвеич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок старгородского губернского земства чего уже не было лет 10, примечание земские марки председателя земской управы губернское земство как общесословное самоуправление состояло из губернского земского собрания распорядительного органа и управы собранием избранной то есть исполнительного органа возглавлял же собрание и управу председатель Также выборный. Земский бюджет формировался из различного рода пожертвований, налоговых обложений и сборов, к таковым относились и доходы от продажи марок. Конец примечания. Председатель управы, смешливый старик, введенный Политом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в количестве двух экземпляров и включены в каталог за 1912 год –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 накосья выкуси». после этого деловая связь с мистером энфильдом навсегда прекратилась и удовлетворенная страсть и полита матвеейчик маром значительно ослабела к этому времени и полиа матвеевича стали звать бон виваном да он и в самом деле любил хорошо пожить жил он к удивлению теще доходами от имения своей жены клавдия ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь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 Примечание французский авиатор Бранденжон де Мулине, знаменитый перелет из Парижа в Варшаву. Надо полагать, речь идет о беспосадочном перелете Париж-Петербург, завершенном 4 июня 1913 года. Событие это оживленно обсуждалось русской прессой как очередное доказательство безграничного могущества техники. Сам летчик, чья статья была опубликована популярным еженедельником «Синий журнал» 14 июня, писал... Петербург – шестая и самая удаленная от Парижа столица, которую я посещаю на аэроплане. Приз помири одна из престижных марок шампанского. Вероятно, имеется в виду приз, установленный винодельческой компанией. Конец примечания.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 На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества свободной эстетики встречала вернувшегося из Полинезии поэта К. Д. Бальмонта. Примечание. На Александровском вокзале общества свободной эстетики вернувшегося из Полинезии поэта К. Д. Бальмонта. В Москву Бальмонт приехал 5 мая 1913 года Встречали его не на Александровском, ныне Белорусском, а на Брянском, на Киевском вокзале. Ажиотаж, описанный авторами романа, связан с тем, что поэт вернулся после семилетней эмиграции. В 1905 году Бальмонт, сотрудничавший с леворадикальными изданиями «Близкий к большевикам», Уехал за границу, поскольку опасался полицейских преследований, жил в Париже. В январе 1912 года началось кругосветное путешествие Бальмонта, продолжавшееся 11 месяцев. Маршрут проходил и через Полинезию, о чем позже поэт-путешественник написал цикл статей. В России он вернулся после амнистии, объявленной по случаю 300-летия династии Романовых. Чествование Бальмонта состоялось 7 мая. Оно было организовано обществом Свободной эстетики в 1906-1917 года, объединявшим представителей модернистских направлений. Нет оснований предполагать, что авторы романа не знали, почему Бальмонт уехал за границу в 1905 году. Однако с 1921 года Он опять был в эмиграции, а советской власти высказывался критически, потому упоминание о его прежних конфликтах с противниками большевиков было неуместным. Конец примечания. Толстощокая барышня первая кинула в трубадуры с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны, ландышами. Началась первая приветственная речь. «Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве. После речей...» Трубадуру прорвался освирепевший почитатель и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть их спромт «Из-за туч, солнца, луч, гений твой, ты могуч, ты пивуч, ты живой». Вечером в сообществе свободной эстетики торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда – Не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц ему близко знакомых? Примечание «Торжество» было оморочено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда «Приветствие исходят от лиц ему близко знакомых». В изложении авторов романа вопрос, обращенный к Бальмонту, кажется откровенно издевательским, что не вполне соответствует фактам. Как уже отмечалось, русская публика считала Бальмонта политическим эмигрантом, борцом с самодержавием, и откровенные насмешки неизбежно воспринимались бы как выражение солидарности неофутуриста с преследовавшим поэта правительством, что отнюдь не соответствовало тогдашнему имиджу Маяковского» потому обращение к Бальмонту было сформулировано куда более дипломатично. Газета «Русское слово», например, сообщала, «Некоторое замешательство среди присутствующих вызывает выступление неофутуриста господина Маяковского, который начинает с того, что спрашивает господина Бальмонта», Не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц ему близко знакомых или соратников по поэзии? Господин Маяковский приветствует поэта от имени его врагов. Таким образом, неофутурист подчеркнул, что с властью он отнюдь не солидаризуется и, хотя в Бальмонте по-прежнему видит литературного противника, полагает необходимым, Приветствовать эмигранта. Надо полагать, Ильф и Петров умышленно исказили выступление Маяковского, придав малозначительному в 1913 году инциденту хрестоматийный глянец. Бальмонт – вполне благополучный кумир-курсисток, типичный буржуазный литератор, возвратившийся из заграничного вояжа, скандализован дерзким нонконформистом. К теме литературного поведения Маяковского авторы романа будут постоянно возвращаться –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 два* молодых человека познакомились в иллюзие с марианной тиме и убили ее чтобы ограбить убийство тиме широко обсуждалось в российской периодике к примеру фельгетонист синего журнала негодовал злодеев доброго старого времени сменили изящные великосветские денди с хорошими манерами с недурными связями Автор азартно живописал выписал, как 25-летние преступники хладнокровно составили и реализовали план обольщения и убийства своей сорокалетней летней знакомой, хоть и увядшей, но все еще жаждущей ласк, греховных объятий и наслаждений. Убийц ждал разочарование Они не нашли у тими денег, только сорвали с руки кольцо, продали его, затем уехали в имение отдыхать. Вскоре их арестовали – Статья «Люди хорошего тона» была опубликована 22 февраля 1913 года, а месяц спустя по российским синематографам уже шел фильм «Великосветские бандиты». Уголовно-сенсационная драма, как значилась на афишах, конец примечания. В синематографах... На морщинистых экранах шла сильная драма в трех частях из русской жизни «Княгиня Бутырская» — хроника мировых событий «Эклер-журнал» и комическая «Талантливый полицейский с участием Паксона» — гомерический хохот. Примечание. «Княгиня Бутырская» — этот фильм, выпущенный в 1913 году и объявленный в афишах психологической кинодрамой, назывался также «По ступеням жизни». «Эклер-журнал» — Кинохроника, выпускавшаяся в России французской фирмой «Эклер» в 1912-1914 годах. Талантливый полицейский с участием Паксона. В русском кинопрокате было принято переименовывать иностранных знаменитостей, и Паксоном называли всемирно известного американского комика «Джи Банни» «Года жизни 1863-1915», конец примечания. Из «Спасских ворот Кремля» Выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест. Примечание. Розов, десятипудовый верзила. К. В. Розов, годы жизни 1874-1923. Диакон Успенского собора Московского Кремля, обладавший басом необыкновенной силы и глубины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 «Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых». Примечание. В Старгородской газете появился ликующий стишок местного цензора Плаксина «Трехсотлетие дома Романовых». неточно цитируются стихи, напечатанные в листовке с портретом царя, которую издала Одесская городская управа в память высочайших его императорского величества государя-императора Николая Второго, проездов через Одессу. Автор, поэт и драматург С.И. Плаксин был чиновником канцелярии городоначальства и еще с 1880-х годов заслужил репутацию весьма строгого цензора. Конец примечания. И папаши действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках катили на пролетках к стрельбищному полю,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 Примечание. В это самое время рабочий Мнухин стоял перед столом жандармского ротмистра прокламации «Загулявшая бабенка». Фрагмент был исключен из романа, еще на стадии редактирования для журнальной публикации. Причины этого неясны однако маловероятно, что купюра сделана авторами добровольно. Без эпизода с ротмистром без упоминания о прокламациях нельзя уяснить, почему до этого в саду несколько штатских выхватили из толпы гуляющих Мнухина и другого рабочего, а затем отвезли задержанных в жандармское управление. Конец примечания. В эту же ночь Ипполит матвеевич от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только 38 лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное. Зубы...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 Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в восемнадцатом году его выгонят из собственного дома, и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товаро-пассажирском поезде бежать, куда глаза глядят. И Полит Матвеич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь ост взморья, графитные кровли Парижа, темный лак и сияние медных кнопок международных вагонов. Но не воображал себя Ипполит Матвеевич, а если бы и воображал, то все равно не понял бы, хвалебных очередей, замерзшей постели, масляного как ганца, сыпно бреда и лозунга «Сделал дело и уходи» в канцелярии ЗАГСа уездного города Н. Не знал Ипполит Матвеевич,